Эпилог к прологу. Страницы, которые вы сейчас прочитали, были написаны в 1964 году. Я беседовал тогда с Глебом Михайловичем Франком по просьбе журнала «Смена», и в интервью для журнала, которая стала теперь прологом этой книжки, попробовал рассказать, каким виделся мир живой клетки биологу 60-х годов XX -го века. В 1964 году наука была вооружена почти так же хорошо, как сейчас, и исследователи видели в клетке почти все, что они видят сегодня. Как вы понимаете, эти почти прибавлены не случайно. За ними различия, значащие совсем немало. Пусть... Изменились знания о деталях, происходящих в клетках процессов, и стали ясны новые подробности устройства и работы клеточных органов, органелл. Но не важных деталей и неважных подробностей в клетке нет. И главное, исследователям, коллегам моего гида, которого теперь уже нет в живых, постепенно делается все более и более ясна механика взаимодействия между клетками, составляющими сложные многоклеточные системы, ткани, органы и целостные организмы, в том числе и наши с вами человеческие тела. Во что все это воплощается, конечно же, будет в книжке рассказано к концу, так, на мой взгляд, лучше. Вы же представляете себе в общих чертах, так выглядит клетка, эта героиня современной науки. Но к тому же наши повести все-таки не о ней самой, а о том, кто и как клетку открывал, как познавали ее строение, ее жизнедеятельность и ее место в мире. То есть о том, как рождалась и становилась на ноги клеточная теория, сперва наивная, потом все более и более обоснованная, мудрая, реальная. 313 лет ушло на это дело. Давайте сейчас еще не кончено. Словом, у нас с вами будет возможность ощутить, какие зигзаги, проделывала мысли слирователей, какие конфликты у нее возникали за эти триста с лишним лет, как менялся темп познания, и узнать еще многое другое. Все повести этой книжки написаны от первого лица, но у трех из них, у повестей о Гуке, ревен гуки и павлове два автора я и ольга володина приступим